Глава 14 Похороны. Следующий день тянулся и тянулся, как много раз пережеванная жвачка, и был таким же безвкусным и скучным. Павел несколько раз пытался подкатить к бабке Матрене с расспросами про Доброгостого, но после вчерашних откровений хозяйка глядела угрюмо и отвечала односложно. Да, деревня раньше называлась Погостово. Как давно? Когда ныне покойная ладка под стол пешком ходила? Нет, не осталось больше таких древних жителей. Все ее на одногодки. Из молодежи кто мог уехать, уехал. А вместо них новые обосновались. Те самые с красными поясами. Чем живут? Что вырастят сами, тем и живут. Старец Захарий с просящих денег не брал, все больше продуктами. Зато брал черный игумен, то избы подлатать, то кур или козочек прикупить. Да и сами деревенские подношениями не брезговали. Неплохо жили, в общем. Проговорив это, бабка прикусила язык и замолчала надолго. Видимо, вспомнила скрипучий голос юродивой. «Любишь гроши, матреша?» и как Павел не пытался ее расшевелить, разговор сам собой заглох. Прибегал Кирюха, покрутился у забора, подождал, пока Матрена не выйдет кормить птиц, только потом юркнул в калитку и постучал в окно. «Я это, дядя, с докладом!» запыхавшись с короговоркой протараторил мальчишка. Павел распахнул ставни и облокотился на подоконник. «Чего видел?» «Немного» шмыгнул носом Кирюха и скосил взгляд влево в сторону птичника, откуда раздавалась раздавалось кудахтание кур и приглушенный голос хозяйки. Полдня вдоль оврага болтался, потом по берегу шнырял, может, и упустил чего. Близко подходить не решился, ты уж извиняй. Видел, как Черных из дома выходил и с участковым Иванычем говорил. О чем так и не понял, но знамо дело о Захаре. Недовольный Иваныч ушел, дерганный какой-то. Любопытно, заинтересовался Павел. «Они друг друга знают?» «Тут все друг друга знают», — усмехнулся Кирюха. «Иваныч сейчас подворовый обход делает. Все выспрашивает, кто последним Захарку видел, да при каких обстоятельствах?» «Меня и то спрашивал. Так я прямо сказал, что он мне не сдался». «Ладно, что еще видел?» — перебил Павел. «Может, и правда, участковый с каждым говорил. Человека убить не кошелек из кармана вытащить». Начальство живым не слезет. Еще жена Степана Ульянка скотину кормить выходила. Только одна, без психички. Кирюха поморщился. И хорошо, что без нее. Не по себе мне, дядя, а Особенно после тех слов. Мальчишка передернул плечами, пугливо оглянулся, не идет ли Матрена. Потом быстро закончил. А больше не видел ничего, только нашел, где твоя цыганка живет». «Четвертый дом от врага, там еще пара таких же чокнутых проживает. Значит, втроем в одной избе». «А как зовут, ее узнал?» Кирюха мотнул головой и напрягся, глядя в сторону. «Не торопись, дядя, все узнается». «Погнал я, не то Матрена уши надерет». И ужом скользнув к живой изгороди, пропал из глаз. Павел вернулся к записям. Теперь в его блокноте завелась новая страница, со страшным заголовком «Убийство». Рядом стоял знак вопроса, бледный и мелкий, потому что Павел почти не сомневался, смерть была насильственной. «Хотя», — подумал Павел, — «старика могли и нечаянно толкнуть. Много ли нужно паралитику?» В пользу этой версии говорили пятна крови на печке. Но рядом валялась полена, и вместо лица была кровавая каша. «Значит, добивали уже потом». Схематично нарисовав положение тела и в который раз пожалев, что не может сделать снимок с места преступления, Павел перевернул лист и подписал «Кто подозреваемый?». Их оказалось немало. Во-первых, черный игумен. На него сразу же показала бабка Матрена, а после и Кирюха. Да и сам Павел, если, конечно, принять на веру, что все произошедшее не было сном, видел Степана той ночью. Куда выходил он? И что делал? Во-вторых, девушка с кошкой. Загадочная и неуловимая, она рассыпала соль на могиле деревенского колдуна и рыскала ночью возле дома целителя. Наконец, сам Павел. Рука дрогнула, карандаш процарапал на листке верницк, дернулся, нарисовал дугу и приписал анд. Павел прикусил губу и густо зачеркнул написанное. Не было никакого Андрея, и прогулки по кладбищу не было. Павел просто прошел вдоль оврага и повернул назад, чтобы не встретиться с черным игуменом, а потом завалился спать. Вот и бабка Матрена подтвердит. Сумерки погрузили деревню в траур. Низкие тучи, пригнанные северным ветром, накрыли Доброгостова грязно-серой шапкой. Матрена слегла, охая и жалуясь на подскочившее давление. Павел ужинал в одиночку, и опять еда отдавала прогорклостью. Утром не распогодилось, воздух уплотнился и отяжелел. Над деревней вызревала гроза, и Павел подумал, что ни за что не выйдет сегодня на улицу, только если не случится что-то незаурядное. Оно и произошло. Часам к 11 утра привезли гроб с телом старца. Уазик, тот самый, на котором приехал Павел, притулился в конце улицы. Шофер жевал самокрутку и с полным равнодушием наблюдал, как четверо краснопоясников вытаскивают из грузового отсека простой обитый темнобордовым бархатом гроб. «Прости, дядя, не уследил, когда сам из дома ускользнул?» — оправдывался запыхавшийся Кирюха. «Чуть свет с Михасем в город подались, а теперь ясно зачем». К избе старца стягивались люди, И Павел пристроился рядом с бабкой Матреной, которая нетерпеливо тянула шею, и все норовило подойти ближе. «Рано обращаться! Осаживал любопытных краснопоясник в белой рубахе. Как понесем, так и подойдете! А когда понесете милок?» — спрашивала Матрена и косилась на открытый гроб, убранный пены оборок, среди которых желтоватого лица покойного почти вовсе не было видно. Скоро уже! — недовольно отвечал краснопоясник. — Жди. — А где хранить-то будете? — не отставала Матрена. — Мы бы пока дом прибрали, да для поминок кутью приготовили. — Не будет поминок, — неприязненно ответил мужик. — На старое кладбище понесем. Матрена так и застыла, разинув рот, ее оттерли подоспевшие старухи. Павел с неприязнью подумал, что в старости появляется нездоровый интерес к похоронам. Краснопоясники все подходили. Мужчины в одинаково белых рубахах, женщины в платках. Их встречал черный игумен, говорил что-то совсем тихо и подводил к гробу, где каждый кланялся до земли и отступал в сторону. Женщины давили всхлипы, прикрывая рты покрасневшими от холода ладонями. «Гляди, дядя!» — зашептал Кирюха, дергая Павла за рукав. — Вон твоя цыганка. Покойному поочередно кланялись девушки. Бесформенное платье, опоясанное кушаками, волосы убраны под косынки, лица бескровны. — Которая? — спросил Павел. — Так, крайне, глаза-то и прямо на тебя смотрит. Павел вздрогнул, уколовшись об острый взгляд. Девушка отвернулась, мягко скользнула за спину подруги, и тут же растворилась в белизне одинаковых рубах и платьев. — Ульянка одна, без дочери, — сказал Кирюха после некоторого молчания. — Видишь, та баба в сторонке, это и есть жена Степана. Павел поглядел. Женщина стояла поодаль, ближе к оврагу, и с тревогой оборачивалась за спину, где над червоным кутом катились облачные буруны. — А кулька заболела, — продолжил Кирюха который день из дому нас не кажет. Подумал и снова потянул Павла за рукав. — Как думаешь, дядя, все-таки убили Захара? — Убили, убили, — вмешалась неподалеку стоявшая бабка. — Слышала, участковый наш говорил, что голову как кабачок раздавили, а потом из осколков собрали, а что не доставало, из гипса вылепили. — Не болтай, чего не знаешь, — прицикнул на нее мужик неопределенного возраста с помятым лицом, и враждебно покосился на Павла. «Правду тебе никто не расскажет. Чужой ты здесь», — вспомнились слова Матрёны. «Я-то уж знаю!» — не осталась в долгу бабка. «Господи, помилуй душу святого старца! Мало того, что умер без покаяния, такие еще и на проклятое кладбище несут. Эх ты!» Вперед вышагнул черный игумен. Ветер подхватил красный кушак и стегнул им по гробу, как бичом. Степан поднял ладонь, и голоса разом смолкли. Даже старуха, все время бормочущая о покаянии, умолкла и только пыхтела натужно изредка осеняя себя крестом. «Братья и сестры!» — выдержав паузу, глухо заговорил черный игумен. «Были беззаботны наши дни!» И пастырь был милостив и добр, направляя вец к вечной жизни и радости. Но недаром сказано в Писании: Содрогнитесь, беззаботное, ужаснитесь, беспечное, сбросьте одежду, обнажитесь и перепояшьте чресла!» И вот мы поплатились за свою беспечность. Настал черный день, и наши сердца обуглились от горя, а глаза выплаканы слезами. Чей разум помутился? И кто нанес удар в спину?» Степан обвел тяжелым взглядом толпу, и Кирюха нервно сглотнул и спрятался за спину Павла. «Великий грех убийства! Но еще более страшно преступление против больных и страждущих, против истинно верующих и молящихся!» Голос гумина окреп и рвал тугую тишину. «Великий грешник тот, кто пошел против божьего промысла, кто сушил родник с водою живою!» «Убийца!» — выкрикнул Степан, подняв крепко сжатый кулак, и вздох прокатился по толпе. «Знай, что гнев не замедлит! Наказание нечестивому! Огонь и червь!» За спиной Павла испуганно икнул Кирюха, и старуха слева, та, что говорила про раздавленную голову, снова истово перекрестилась. Черный игумен помолчал, глядя поверх голов куда-то в свинцовую хмарь, потом выдавил. «Прощайтесь!» И отошел в тень. Первой заголосила малания Упав перед гробом, завела протяжное «Кормилец! Да как же мы теперь без тебя!» без благословения твоего и милости. Головушка-то разбита, и слово твое молчит. Ее оттащил ребой мужик. Кажется, тот самый, что вынес из реки утонувшего мальчика, но Павел не был уверен. Одинаковые рубахи, бороды и платки смешивались в однородную кашу, а ветер бесновался и набирал силу, завывая в пули и наполняя голову звоном. «Точно гроза будет!» — тоскливо подумал Павел и сдавил гудящие виски. Наконец подняли гроб. Желтая голова качнулась на подушке, невесомая и сухая, как у кузнечика. Степан поднял крышку, на которой не было креста, и Павел с удивлением отметил, что и венков тоже не было. «Идет! Отец Спиридон идет!» — выкрикнул кто-то. Люди завертели головами, потом расступились. Кряжестый священник ледоколом врезался в толпу, и Павла обдала запахом мыла и ладана. «Стойте, богатступники!» — загрохотал новоприбывший. «Не будет царства небесного для новоприставленного!» Держа перед собой гробовую крышку, как щит на перерез шагнул Степан. «Уходи!» — гулко проговорил он. «Не ждали тебя!» Священник остановился, отдуваясь от быстрого шага. «Ты не ждала, люди позвали! Не Негоже без отпевания! Грех на душу не бери!» «Что не есть, все мое и не тобой считано!» Степан скрипнул зубами и велел мужикам. «Несите живее! До темноты надо управиться!» Краснопоясники отступили к оврагу. Чей-то мужской голос выкрикнул. «Ты что, черных?» «Дай по-человечески проститься! Всем миром покрохи собирали, чтобы старца в последний путь проводить!» Черный игумен глянул из-под лобья. «Я не просил». Краснопоясники отступили еще, и теперь между ними и деревенскими пролегла полоса, как пограничная зона, и по одну сторону стоял Степан, а по другую — отец Спиридон, раздувающий ноздри и пылающий, как печка. «Я пришел призывать не праведников, а грешников к покаянию», — пробасил он. «Не лишай Захара милости Божьей. Не ты, так люди просят». «Люди, что трава!» — огрызнулся Степан, и ветер разворошил его волосы как к солому. «Куда дуну туда и клонятся. А здесь не твоя, а моя паства». «Паства твоя заблудшая», — спокойно возразил священник. А словал лживы. Говорил Господь, берегитесь лжепророков, которые приходят в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. Уж не я ли волк в овечьей шкуре? Недобро сощурился Степан и сжал кулаки. По делам узнаем. Захар за самонадеянность поплатился, так теперь... Молчи, прошипел игумен и, отшвырнув гробовую крышку, схватил священника Зарясу. «Не тебе судить о расплате!» «Черных не дури!» — крикнул мужик с помятым лицом. У Павла заныло под ложечкой, подумалось, сейчас что-то будет. Отец Спиридон вцепился в игумена обеими руками и повторил севшим голосом. «Не дури, Степан, приходи лучше на исповедь. Может, тогда грехи деда спишутся и дочь твоя...» «А кольку не трогай!» взревел Степан и, размахнувшись, мазнул кулаком по переносице. Священник булькнул горлом и полетел спиной в толпу. Кто-то рванул навстречу, кто-то завопил «Гроб, гроб, держите!» Помятый мужик бросился слева, Павел справа, и вдвоем они едва успели подхватить священника под руки, как раздался грохот. Ветер взметнул пену савана, что-то глухо стукнуло о землю, и старец повернул голову. Павлу показалось, будто плотно сомкнутые веки распахнулись и между ресниц полыхнуло пожаром. Завизжали женщины, разбежались, как саранча. Потом налетел Степан. Павел только почувствовал, что подогнулись колени, а из легких вышибло воздух. Не удержав равновесия, упал на спину. Больно ударили в ухо, но, на счастье, не в то, где крепилась пуля. Голову обдало противным звоном. Павел ударил в ответ. Кто-то снова закричал. Перед глазами замельтешили черные мушки, сквозь которые проступало перекошенное лицо Степана. Его всклокоченная борода набрякла от крови, в глазах полыхал огонь. Жесткие пальцы сомкнулись на горле. Павел не слышал, что повторяет Степан, в ушах колотился пульс, но по губам прочитал «Сгною, червь». Мельтешащие мушки слились в сплошное пятно. Павел напрягся, ткнул костяшками наугад, пытаясь попасть в глаза. Степан захрипел и надавил сильнее. Потом его сшибли с ног, и мужики покатились по дороге, меся весеннюю грязь и от слюны и крови. Павла рванули за плечо. Глотая на электризованный грозой воздух, он растирал шею и пытался сфокусировать взгляд, но видел только склонившуюся над ним белую фигуру. Она терпеливо повторяла и повторяла что-то, совала в руки скомканную тряпку которую рвал взбесившийся ветер павел машинально взял и дотронулся до пули не разбил ли сплюнул кровавую слюну и выдавил спасибо и удивленно умолк разглядев наконец благодетеля это была незнакомка с кладбища на ней теперь не было платка его комкал павел утирая с лица пот и кровь Черная стружка волос разметалась по плечам. Глаза смотрели встревоженно, губы шевельнулись, повторяя «Не лезь, опасно!» Павел вздохнул и ответил, возвращая платок «Не опаснее, чем ночью по кладбищу гулять». Девушка сморщилась и оглянулась через плечо. Там разнимали дерущихся. Покачала головой и приложила палец к губам. «Не следи за мной», — тихо проговорила она. «И червоного кута сторонись. Скоро сама приду». С этими словами подскочила и умчалась к краснопоясникам, где крепкие мужики держали беснующегося Степана, а еще двое укладывали покойного на подушках. Его веки и губы по-прежнему были плотно сомкнуты. Павел с облегчением вздохнул. Померещилось. Горло соднило. Руки противно дрожали, а ветер все гнал и гнал на деревню тучи, и встревоженно шумела тайга. С севера надвигалась буря.